Глава пятнадцатая. Тот же слуга проводил меня до крыла невест, а перед входом поклонился и ушел обратно. Получается, я проходила проверку последней, и как же хорошо, что я ее все-таки прошла. Но тогда получается, что во мне нет дара. Что-то я совсем запуталась. На двух дверях уже не было табличек. т р а й н не соврал, быстро же они разобрались с опорочившими собственную честь невестами. Это ж такой позор для всего рода. Вряд ли этих девушек теперь ждет что-то хорошее. Вот чего я не понимала, так это зачем ехать на отбор невест к принцу, если уже встретила того единственного, которому можно доверить самое дорогое, что у тебя есть. Да и на что они рассчитывали? Это же принц, а не какой-нибудь захудалый шевалье на окраине королевства. Будущая королева должна быть чиста во всех смыслах. В общем, в покое я вернулась задумчивой, размышляя о легкомысленности некоторых особ. Как все прошло? Вежливым тоном поинтересовалась леди Итера. Ну, конечно, она же не знала, что я там пережила. Для меня прошло хорошо, а вот две девушки. Я не выдержала и поделилась последней сплетней. Компаньонка всплеснула руками и смешно в ы п у ч т и л а глаза, а потом разразилась длинной тирадой, что не гоже приличным девушкам повторять подобное. К счастью, эта лекция была прервана приходом гильды, которая объявила, что теперь нам разрешено выходить в сад, посещать столовую и библиотеку, а также общую гостиную. Как выяснилось, коридор, где располагались наши покои, оказался лишь малой частью гостевого крыла, ранее скрытого искусной иллюзией. И бывшие глухие стены стали широкими коридорами с небольшими нишами, в которых застыли изящные статуи или поражали воображение яркими красками картины в золотых р а м а х В общем, только сейчас стало заметно, что мы живем в королевском дворце, а значит, для нас начался настоящий королевский отбор. Нас Следи и т е р о й пригласили на общий обед в столовую, и мы решили, что в саду погуляем позже. А пока нужно привести себя в надлежащий вид, ведь именно сейчас я по-настоящему познакомлюсь со своими соперницами. Мыследи и Теры долго совещались и остановились на легком светло-желтом платье, расшитом по подолу и лифу ярко-синими в а с и л ь к а м и Оно в меру закрытое, не вычурное и при этом очень красивое, подходящее и для обеда, и для прогулки в саду, куда мы собрались отправиться сразу после. с т о л о в о й нас встретила напряженное молчание. Добрый день, меня зовут Леди Дели Ринари, это моя компаньонка Леди Итера. Я приветливо улыбнулась всем сразу, и мы с Леди Итерой одновременно присели в реверансе. Нам что-то вяло пробурчали в ответ и вернулись к своим делам. Я нашла табличку со своим именем. На соседней было указано компаньонка Делии Ринари. Последние девушки заняли свои места, и слуги начали разносить блюда. Обед проходил в тягостном молчании. Все искоса поглядывали друг на друга, не решаясь или не желая выражать л ю б о п ы т с т в о открыто. Я тоже чопорно сидела с прямой спиной и аккуратно ела суп, практически не чувствуя его вкуса, зато ощущая злые взгляды с противоположной стороны стола, где восседала герцогиня ш т а н х о л ь м Почему-то я ей не нравилась, но никак не могла понять, почему. Мы ведь даже не были знакомы. Я попыталась разговорить соседку справа, миловидную русоволосую девушку с румяными щеками. Судя по табличке, это была баронесса Эстер Габин, но на все мои вопросы она отвечала неохотно и односложно, а рассуждения о погоде и красоте дворца и вовсе игнорировала. Поэтому скоро я сдалась. сосредоточив все свое внимание на приносимых блюдах и обсуждая их с леди итерой. К счастью, скоро эта пытка закончилась, и девушки со своими компаньонками разошлись кто куда. Многие, как и мы, выбрали прогулку в саду. Я взяла леди итеру под руку и повела в дальнюю часть парка. Мне хотелось выговориться, выпустить пар и обсудить странное, возмутительно невежливое поведение остальных участниц отбора. А чему вы удивляетесь, леди Делия? Вы все соперницы. Вот разговорится, допустим, она с вами, а вы возьмете, да используете эту информацию ей во вред. Но я так никогда не поступила бы. Я вскрикнула слишком громко и тут же заозиралась. Не с л ы ш а л а ли кто? К счастью, поблизости никого не было. Мы ушли достаточно далеко от остальных. Так это вы знаете, что не поступили бы подло, а другие девушки этого не знают. Вот и опасаются. Неужели я здесь так ни с кем и не смогу пообщаться? Ну-ну, не расстраивайтесь, леди Итера мягко похлопала меня по руке. Возможно, спустя какое-то время, когда вы все друг дружки приглядитесь, то и подруги для вас найдутся. Спасибо. Ведомая благодарностью, я обняла компаньонку и поцеловала в щеку. Вы мой настоящий друг. Я так рада, что вы поехали со мной, леди Итера. Без вас мне было бы намного тяжелее. Компаньонка не успела ответить, к нам спешил слуга. Остановившись в нескольких шагах, он поклонился и сообщил, что нас ожидают для оглашения первого задания. Но ведь оглашение только вечером? – удивилась леди и т е р а Мы с ней переглянулись. Его перенесли. Слуга выглядел сосредоточенным и серьезным. На розыгрыш это не было похоже. Прошу поторопиться, я потерял много времени, разыскивая вас здесь. Я оглянулась по сторонам и поняла, что мы действительно отошли довольно далеко от дворца. За разговором, даже этого и не заметив, в зал, где вчера принцы и королева знакомились с нами, мы с компаньонкой прибыли последними. Лорд Трескот н а з и д а т е л ь н о приподнял брови, глядя на меня, а я опустила взгляд. Было неловко, что мы заставили всех ждать. Дорогие участницы отбора, мы перенесли оглашение вашего первого задания на более ранний срок. В связи с тем, что теперь конкурс невест для наследного принца будет курировать его высочество т р а е н поэтому время и сроки выполнения заданий могут меняться. т р а й н Странно, так зовут и моего синеглазого нахала. И как я раньше не заметила, что у них со старшим принцем схожие имена? Совсем он мне разум замутил. В его присутствии все остальные мысли и соображения просто улетучиваются из головы. Его Высочество принц т р а й н объявил трескот и сделал шаг в сторону. Мамочка моя, мне очень захотелось домой, снова бегать по липовым аллеям, ловить карасей в озере, прятаться от Леди и Теры р в беседке на берегу. Как я там его называла? деревенщиной, неблагородным, нахалом, как-то еще? Так вот, очень благородное Высочество принц т р а й н стоял перед постаментом с тронами и хмуро смотрел на меня невообразимо синими глазами. Кажется, я попала.